всеми сразу, и живут, создают семьи, и работают, ярко светят. Я настолько хочу быть всеми, всеми сразу, знать всё на свете, отойти до кулинарии, от гипотез до самых фактов. Почему маляр с малярией так похожи, узнать бы как-то? Я же знаю лишь своё имя, из десяток друзей и знакомых, Расскажи, как мне быть с ними, если вдруг разбужу звонком их. Я о них ничего не знаю, как живут, чем они дышат. Я хочу быть им как родная, на ладони листком ближе. Диссертации пишут, сказки, строят планы, дома, усадьбы. Я поверхностней водной ряски, глубиной океанской стадьбы. Знать, как строятся теплотрассы. От чего зерновые спеют? Мне так хочется всеми сразу. А собой я ещё успею?